На добычу. Притихший на время голод с новой силой набросился на меня. Я слушал, как котенок смачно грызет нежные куриные косточки, ноздри щекотал соблазнительный аромат, и в желудке у меня начало резать словно ножом. И я отправился на поиски еды, предупредив Мурзика, что скоро вернусь. Он не знал, кто я такой. и всем своим доверчивым сердечком потянулся ко мне, считая своим настоящим другом. А пират не ради меня хранил мою тайну, жалел сына. Меня-то он бы давно растерзал, если бы не увидел, что я пытаюсь как-то помочь его больному малышу. И хоть теперь я и сам был таким же слабым котенком, все же мой прошлый человеческий опыт мог пригодиться. А ведь люди могут очень многое. И только поэтому кот до поры до времени щадил меня. Я размышлял об этом, пробираясь по снежному насту к контейнеру с отбросами. Выбирать не приходилось. Если я сейчас хоть чего-нибудь не поем, долго мне не протянуть. И мне повезло. Прямо на тропинке я увидел брошенную кем-то хлебную корку. Она промерзла насквозь и была твердой и холодной, как кусок льда. Но я вцепился в нее, не обращая внимания на лежащий чуть поодаль пакетик с остатками какого-то корма. Не то кошачьего, не то собачьего. Впрочем, боковым зрением я его заприметил и лапой пододвинул к себе поближе. Пригодится. Мурзика надо усиленно кормить. И как только через силу догрыз свою корку, я схватил в зубы пакетик и потащил его к домику. — А ну стой, варюга! Это наша территория! — услышал я угрожающие крики и увидел стайку дворовых кошек, обступивших меня с трех сторон. Свободным оставался только путь назад, но я не мог отступить. Блаженная сытость, разлившаяся в желудке, придала силу. А в домике меня ждал Мурзик. И я быстрым движением бросил под ноги пакетик с мясом и уселся сверху. Оскалил зубы, встопорщился. «Пошли прочь, бродяги! Ничего я вам не дам! Это для Мурзика!» «Смотри-ка! Да он еще не понял!» Удивился тощий пронырливый шкет с наполовину оборванным хвостом. «Но так мы умеем объяснять, специально для непонятливых!» «Пойдут клочки по закаулочкам, подхватил мрачным голосом флегматичный толстяк. «Что за шум, а драки нет!» — послышался знакомый рык, и рядом с толстячком уселся пират. «Будет драка, будет!» — радостно пообещал Проныра. «Точнее, избиение младенца!» «Ты глянь, пират!» — возмущенно вторил ему третий котяра, грязно-серой масти. Этот сопливый чужак нагло приперся на наш двор, захватил нашу еду, да еще и не отдает. «Видишь ли, это он какому-то Мурзику несет, босил толстяк. У пирата в стопор через усы. Мурзико, Это правда?» – строго спросил он у меня. Я ответил. «Конечно, правда. Я сырое мясо не ем». «Не ест». «Мальчишка не врет», — раздумчиво проговорил пират. «Вот что, братова, придется вам его отпустить». «Ты чего, пират?» — коты завыли на разные голоса, убеждая хозяина двора в том, что он явно погорячился. «Вот мясо, вот какой-то юнец, которого отмутузить, чтобы не повадно было, а мясо слопать, и дело с концом». Но пират рубанул хвостом, пресекая споры. «Все, я сказал отпустить мальца!» Коты, недовольно поджав хвосты, побрели на помойку. А я опять подхватил пакет с мясом и поволок его к домику, где меня ждал Мурзик. Пират проводил меня взглядом до самого домика. И когда я уже был у входа, злобно оскалился и тихо, чтобы не услышал Мурзик, рыкнул. «Ненавижу тебя! Ненавижу! Так и знай, умрет Морзик, и я тебя прикончу!» У меня пакетик выпал из разжатых зубов. «Ну что же это такое? Я стараюсь помочь котенышу, а пират только и грозит! И ведь не помилует, не пожалеет! Убежать, что ли, пока не поздно!» Я вздохнул и подхватил поудобнее изжеванный край пакетика. Прислушался. Мурзик спал, тихонько постанывая во сне. Я подтащил мясо прямо к его осунувшейся мордочке. Котеныш учуял мясо и открыл глаза. Благодарно пискнул. «Дымка, спасибо тебе! Какой же ты хороший!» Дышал он натужно, в легких хрипело. И есть ему было трудно. Но все же он подобрал кусочки мяса до да последней крошечки. Еще вырезал опустевший пакетик, а потом опять провалился в болезненный сон. Я лежал рядом с ним, стараясь согревать его своим теплом и думал, что же делать, как помочь умирающему котенку.